часа назад, подбежав к транспортеру, стоявшему у подножия скального образования, обливающийся потом и красный от солнечных ожогов Дугал первым делом нырнул в машину, а затем едва не набросился на стоящего у задних дверей транспортера Казакова, поднявшего винтовку для выстрела. Иной благоразумно спрятался за камнем, но изредка высовывался, и в него можно было попасть. «Я же вам кричал!» – Дугал вцепился в оружие лейтенанта. «Не надо убивать этого зверя!» Почему? Не надо и все! Он никого не тронет, если вы не будете палить в него. Мистер Пиквик мне жизнь спас. Какой мистер Пиквик? окончательно запутался казаков. Вон тот иной. Поехали отсюда, пока другие не набежали. Иной по имени мистер Пиквик выглянул из-за валуна, наклонил голову и опять скрылся, не желая подставлять себя под пули. Ладно, потом всё объяснишь. Казаков забрался в машину и задраил кормовые люки. — Семенов, видишь зверя над нами? Метров сорок в сторону от вышки. — Так точно, — донеслось сверху, с места стрелка. — Не трогай его пока, ясно? Транспортер тихо заурчал двигателями, развернулся и пополз обратно к базе, а затем в сторону посадочной площадки. Иной, руководствуясь непонятными для людей соображениями, пополз следом стараясь, однако, скрываться либо за камнями, либо за углами окружавших основной комплекс айрон-рока заводских корпусов. «Дугал Мак-Эван, очень рад познакомиться, мисс!» Человек в желтоватом комбинезоне наконец заметил Машу и доктора Гильгофа. «Просто удивительно, как вовремя вы появились!» «Разговор не успел разгореться, хотя ученый, старательно блюдя так понравившуюся ему версию о пиратском происхождении Цезаря, представился мистером беньяамином гельгофом из телявива исследователем на вольных хлебах и сразу начал расспрашивать дуголо не успел тот ответить на первые вопросы как машина подрулила к кораблю из кабины выбрался лейтенант и сказал по-английски эй приятель твоя зверюга идет за нами что изумился мактеван где сидит на краю летного поля слушай я его пристрелю «Если он проберется на наш корабль...» «Я тебя сам пристрелю!» Неожиданно взорвался Дугал. «Поднимайтесь на борт! Он никого не тронет! Сидит и пускай себе сидит!» И действительно, иной выждал, пока опустится платформа и, забрав машину, снова закроется. Потом он осторожно пересек открытое забетонированное пространство аэродрома, зацепился за одну из посадочных опор Цезаря и скрылся в ее гнезде. В тени иному было полегче, нежели на открытом солнце. Дугала напоили, накормили, позволили вдоль повосхищаться Цезарем, а затем устроили допрос с пристрастием. Казаков пригрозил, что если мистер МакЭван вздумает врать, ему не поздоровится. Его попросту выставят на улицу и пусть он там разбирается с иными как хочет, самостоятельно. Взбивчивый, немного путанный рассказ Дугала поведал о многих интересных вещах. Вкратце он объяснил, что раньше работал по контракту на WI. Нет, вы не знаете, где эта база. Планета Сцилла в районе звезды Гамма-Феникса. Жуткая дыра. Что? Вы там были? Ничего себе. Затем был захвачен террористами джихада и больше месяца, по принуждению, должен был участвовать в их акциях. Да, гвоздем программы были иные. А откуда террористы знали о базе С-801? Понятия не имею. Наверное, продал какой-нибудь американец, посвященный в это дело. Да, я летал на ЛВ-17, где джихадовцами было опробовано новое оружие. Отказаться? Вы что, с ума сошли? Они бы меня просто пристрелили. киото Слышал такое название? Именно на этом корабле нас эвакуировали со Сциллы, а потом перевели на Шейх-Уль-Аллах. И животных всех оставили на старом корабле киото как я слышал от господина Исура, это их начальник, отправился обратно на Сциллу, забрать оставшиеся ретрансляторы, забытые в спешке, и заодно уничтожить все следы пребывания там людей из нового джихада». «Откуда вы все знаете?» – недоумевал Дугал. «Программа «Кедр» считалась абсолютно секретной. Вот и доверяешь штатовским спецслужбам. Джихадовцы знают, вы знаете». Вы что, представляете какую-нибудь русскую корпорацию? Конкуренты WI, да? Как много вопросов, — пролвал Дугала Казаков. Учти, твоя настоящая задача — не задавать вопросы, а отвечать на мои. Или отправишься дальше прятаться в пещерах. Хорошо, сэр, — пожал плечами англичанин. Что вас еще интересует? Расскажи, что случилось с иными. Сколько животных сейчас в Айрон Роккен? «Всего двадцать штук. Двадцать первый – мистер Пиквик. Сами сказали, что он прячется в гнезде посадочной опоры вашего корабля. Из двадцати особей четыре вывезены со Сциллы вместе с Пиквиком. И еще шесть... эээ... родились на ЛВ-17, где проводилась первая акция. Остальные появились на свет здесь. Господин Есур приказал подбросить споры в колонию». «Материнский организм?» «Нет, сэр. Самку убили нас Цилли. Террористы добрались только до холодильника где мы хранили споры с зародышами и забрали их с собой». «Когда иные вышли из-под контроля?» «Вы об этом знаете?» «Я не представляю, что случилось с животными. В самом начале операции вайрон роки они слушались как обычно. Все ретрансляторы действовали». Только когда на свет появились твари, выведенные уже здесь, было заражено 10 колонистов. Я отметил у животных психическую нестабильность. Вчера вечером они напали на людей господина Исура, уже захватившего колонию в свои руки. Исур со злости приказал расстрелять двоих биологов, отвечавших за ретрансляцию сигнала, и эвакуировал всех людей, и своих, и заложников, в главное здание. Иные не позволяли нам выйти в сторону летного поля а после заката начали массированную атаку. Обычно эти животные не убивают просто так, ради интереса. Они либо стаскивают жертв в гнездо, либо используют в качестве пищи. Прошедшей ночью иные именно истребляли нас. Планомерно, методично, со своей невероятной хитростью. Вояки из людей господина Исура смогли ранить только двух-трех животных, но ни одного не убили. Зато иные... «Сколько жертв?» «Не меньше шестидесяти человек за одну ночь. До рассвета они не дали нам ни минуты покоя. Потом ушли. Когда взошло солнце, господин Есур попытался с оставшимися боевиками прорваться к кораблю, но ничего не вышло. Иные нас не пустили. Еще ночь, но может быть две, и они уничтожат всех». «Сколько боеспособных людей осталось у этого твоего Есура?» Вчера вечером, когда все были живы, 25 Утром выяснилось, что осталось 12 точнее уже 11 Когда я сбежал из Айронрока один иной, словом он убил моего сопровождающего. Гильгоф подозрительно нахмурился, слушая и спросил. «А почему он вас не убил?» «Это был мистер Пиквик, сэр. Он меня узнал и не стал трогать». Я с этим зверем очень долго работал на Сцилле. Пиквик самый спокойный из всей стаи. И умный. Он тоже участвовал в атаке на главный корпус. Я его видел. Но... Он не станет делать ничего плохого именно мне. Он слышит приказы ретранслятора, однако, в отличие от всех остальных иных, исполняет команды. Если только прибор в моих руках. Зверь мне доверяет. Почему? Не знаю. «Наверное, от того что я всегда хорошо к нему относился?» Снова задал вопрос казаков. «Мы можем связаться с командиром джихадовцев? Как его?» «Господин Есур», — напомнил Дугал. «Очень приличный образованный человек, хотя и фанатик. Наверное, не сможете. Террористы были настолько уверены в том, что акция пройдет без сучка и задуринки, что не взяли с корабля ни одной системы дальней связи» только переносные рации с минимальным комплектом батареи. Вы не сумеете их достать направленным лучом или радио любого диапазона. У джихадовцев свой особый код, который никто не знает. Перехватить их сигнал невозможно и точно так же невозможно вступить с ними в контакт, не зная кодировки. А когда иные, вот умные твари, обесточили центральные здания, повредив кабель электростанции, полностью отказали передающее устройство планка и все прочие системы дальней и ближней связи. А ты? Казаков слегка пнул носком ботинка сумку Дугала, стоящую под столом. Ты же смог разговаривать с нами? Портативный ноутбук. При нем складная антенна, способная посылать направленный луч на расстояние до 300 миль и установленная программа экстренной связи. Разработка корпорации Майкрософт. Глючит иногда. Но всегда этим были грешны. Выпустят программу с недоделками, потом изволь докупать к ней недостающие аксессуары. Я эти штуки постоянно с собой таскаю. Вещь полезная. Только антенну спер у господина Исура. Он, наверное, очень злится. Это было единственное. И тем самым ты, придурок, лишил нас возможности поговорить с колонией и освободить людей. Со злостью в голосе рявкнул лейтенант, хлопнув себя ладонью по колену. Нам кровь из носу нужна связь с Есуром. До заката два часа. Если мы не выведем заложников до наступления темноты... Сколько прошлой ночью погибло? Шестьдесят человек? Воображаю, какую резню устроят сбрендившие иные сегодня. Ты хоть понимаешь, что они мстят людям? Если раньше они относились к нам только как к существам, пригодным в пищу и для выращивания эмбрионов, то теперь... Мы для них враги. Врагов иные будут уничтожать. «Почему — Почему? — округлил глаза Дугал. — А мистер Пиквик, он вполне нормален, если можно так сказать про иного. — Стой, стой! — вскричал Гильгоф, вскочив со своего кресла так, будто сидел на еже. — Пиквик, я правильно запомнил кличку этой твари? Он тебя слушается? Конкретно тебя, дружка приятеля. «Есть!» «У вас, Вениамин Борисович, вздохнула Маша, очередной гениальный план?» «Именно! Укрепить на звере портативную систему связи и послать его в Айрон-Рок. Его не обязательно пристрелят. Если иной проявит сообразительность, в чем я уверен, он доставит прибор на место, а сам потихоньку смоется, если уж мистеру мак так хочется сохранить его жизнь. Но это зря надеяться, мельком подумал лейтенант. Когда эвакуируем людей, иными придется заняться вплотную и перебить всех до одного. Это мысль, рассудительно сказал Бишев. Или, например, можно послать человека под охраной иного. То есть не совсем человека. Животные не видят во мне врага. Я для иных только механизм, понимаете? По крайней мере, я сумею растолковать этому господину Исуру наш план. «Ратников, быстро на склад!» Казаков принял решение мгновенно, не раздумывая. «Возьми два аппарата, работающих в коротковолновом диапазоне, и тащи в ангар транспортера. Мистер МакЭван, отправляйтесь туда же. Вообще-то это наш единственный шанс. Бишоп самостоятельно не сможет пробраться через заваренные ворота или переплетение вентиляционных шахт, а иной наверняка отлично ориентируется». Проводник лучше не придумаешь. А если вдруг наши сумасшедшие зверюги распознают в Бишопе угрозу, сумеют защитить. Влип я с вами, джентльмены, вздохнул Дугал. Знаете, я, пожалуй, тоже пойду. Один раз выбрался из Айронрока, выйду и во второй. Можете остаться, бросил Казаков. В вашем участии нет никакой надобности. Есур мне поверит. А вот вашему роботу это еще подумать надо. Придется, конечно, изобрести правдоподобную версию смерти малика Сомневаюсь, критически заметил гильгу что террористы вам поверят. Вы пропадаете неизвестно куда и одновременно исчезает один из их людей. Потом вы появляетесь в компании андроида и иного, заявляя, что появились неизвестные пираты, готовые безвозмездно Ну почти безвозмездно провести спасательную акцию. Да вам полю в затылок пустят. Верно, огорчился Дугал, уже настроившийся на героический поступок. Тогда пускай идет только один синтетик. Но лучше бы, конечно, вдвоем. Может, я пойду, робко заикнулась Маша, хотя понимала, что суется в безнадежное дело. Преодолеть выставленные иными караулы, договориться с чокнутым предводителем террористов и вернутся обратно целый и невредимые. — Вы с ума сошли! — едва только не хором произнесли Казаков, Эккард и доктор Гильгоф. Лейтенант продолжил за всех остальных. — Послушайте, Маша, да лохабаровцы не станут вас слушать только потому, что вы женщина. Никуда вы не пойдете. — Ничего подобного, — в груди у Ельцовой заиграл азарт. — Именно потому, что я женщина, будет больше доверия, чем, например, вам, Сергей. «Вспомните, как на Ахероне!» «Не надо про Ахерон!» – схватился за голову Калаков. «Маша, вы что, феминистка? Выступаете за полное равноправие женщин? Вы хоть понимаете, что шансов вернуться оттуда живой у вас ноль целых, хрень десятых? Что если иной, про которого говорил мистер МакЭван, такой же полоумный, как и остальные, а сейчас просто прикидывается филантропом? Да он вас сожрет и не поперхнется!» «Меня будет охранять Бишоп», — сказал Юльцова. «Кроме того, мы возьмем с собой самое лучшее оружие». «И я не феминистка, а ксенолог. Если честно, всю жизнь мечтала о Нобелевской премии». «Понимаете, какие возможности открываются? Вживую исследовать не просто иных, как вид, а иных во взаимодействии с человеком в экстремальной ситуации». «Ненавижу ученых», — мрачно сказал лейтенант. Вам приключений на Ахероне показалось мало. Ну и катитесь. Между прочим, вы подчиняетесь не мне, а господину гельгофу как старшему над научной группой. Его и спрашивайте». Маша вопросительно посмотрела на доктора гельгофа «Веня, вы меня правда отпустите?» «Идите, идите!» – мелко закивал ученый. «Вас отправят домой в цинковом гробу!» А я присвою результаты ваших исследований и сам заработаю Нобеля. Обещаю каждый месяц приносить цветы на могилу. Ну, раз Вениамин Борисович согласен, бесстрастно сказал Ельцова, я пошла переодеваться. Сергей, приготовьте мне винтовку М41А. Я с ней научилась обращаться на Ахероне. Она с самым независимым видом вышла из кают-компании, оставив позади изумленных мужчин, и отправилась в свою комнату. «Необходимо было сменить чистый светло-синий костюм, найденный в шкафчике, занятый ею каюты Цезаря, на что-нибудь более подходящее к полевым условиям». «Я полная дура», — мелькнула в голове. «Страшновато, особенно если учитывать рассказ дугова Но черт возьми, там почти сотня живых людей».